Холоп Тойса поставил в снег, усмехается, Бенедикт расстегнул плату, мышей связку посмотрел, у холопа нарыли неуважение, точно играет, и сразу разговор пошел такой неприятный.